Глава 12. Док, не надо бросаться такими словами, Бартынов аж пристал с кресла, его густые брови сдвинулись к переносице. Я говорю предельно честно, ответил Чернов, и по выражению его лица стало понятно: так оно и есть. Парень обречён. Это повисло в воздухе. Я слышал слова Альберта Михайловича, но мне было всё равно. Его слова не ранили меня. Я ощущал странное чувство умиротворения, которое наступает за мгновение до того, прежде чем провалиться в сон. И только боль не давала мне окончательно отключиться. Боль, высверливающая, жуткая, сводящая с ума. Вместе с огненным заклятием в рану попало ещё что-то. Я это ощущал. Какой-то невидимый, сплетённый узелок, но какой именно, я и сам не мог понять. Он что-то изменял в моём теле, отравлял его, но не обычным ядом, а магическим. К те я отравлением это сложно было назвать, изменением. Вот близкое слово к тому, что сейчас происходило со мной. Герцен, наверное, сейчас счастлив, что смог ранить таким образом меня. На основании чего вы сделали такие выводы? Бартынов закурил прямо в комнате. Проекция показала слишком странные результаты, начал пояснять Чернов, недоброглянув на табачный дым и на Бартынова, который его выпускал. Мне сложно было идентифицировать их, поэтому я применил частный анализ. И что он показал? Что смерть уже внутри его тела. Парень обречён. Он умирает. "Альберт Михайлович", прошептал я, слушая весь разговор. Мне всё было понятно. Но вот непосвящённых истинная причина увиденного могла явно напугать. "Прости, Максим", склонил голову Чернов. "Вы сами просили меня быть предельно честным, я сказал как есть". "Я знаю. Мне надо кое-что вам сказать", произнёс я и глянул на Бартынова. "Наедине" Бартынов, понимающий, кивнул и вышел. Я хотел извиниться за то, что заставляю его выйти, но не смог. Очередной спазм боли затмил разум, погрузив на мгновение меня в красный океан. То, что я вам сейчас расскажу, продолжил я, едва боль утихла. Покажется вам бредом, но отнеситесь к этому очень серьёзно, и прошу, пусть это останется между нами. Конечно, я умею держать язык за зубами. Я доверял Чернову. Он единственный, кто верил в меня во время учёбы. и единственный, кто помогал мне. Поэтому я рассказал ему про смерть. Рассказал про барьер и свои обрывочные воспоминания. Рассказал всё, без утайки, не боясь быть осмеянным или причисленным к сумасшедшим. Альберт Михайлович слушал молча, не перебивал. «Поэтому вы и увидели то, что увидели», — закончил я свой рассказ. Меня охватила сильная слабость. Я едва держался на плаву и старался и со всех сил, чтобы не потерять сознание. Мне важно было услышать мнение учителя. Это очень необычно, ответил наконец Чернов, выслушав меня. Я впервые о таком слышу. Я говорю вам правду. Я верю тебе, Максим. Но что-то сказать конкретно я пока не могу. Нужно изучить ту сущность, называющую себя смертью. Я не верю в то, что существует какое-то одно воплощение того, кто забирает наши жизни. Это что-то из разряда легенд, очень старых легенд и мифов. Ведь так удобнее верить в то, что есть один страшный бог или демон, который забирает наши жизни. Удобно, потому что так легче нарисовать себе образ того, кого можно ругать и проклинать». Чернов перевернул мне повязку на голове. «Смерть звучит красиво, но, пожалуй, это просто имя. Сущность. А она может быть демонической, может быть инфернальной или какой-то иной. Неисследована. И это меня настораживает и, сказать, откровенно пугает. Но, судя по твоему рассказу, она не желает тебе зла. Хотя тут тоже всё очень спорно. Что вы имеете в виду? Было бы очень хорошо, если бы мы смогли определить тип вашего отношения друг к другу. Чернов вой принял спину и начал по своей старой привычке читать лекцию. Слона был сейчас на уроке. Это явно не облигатный симбиоз. Вы вполне можете обходиться друг без друга. По крайней мере, раньше так и было. Я лишь кивнул, хотя ни черта не понял из сказанного. Мутуализм, возможно, но тоже вряд ли. продолжил свои размышления слух Чернов. Он любил рассуждать открыто. Комменсализм? Нет. Факультативный симбиоз? Не знаю. Что это? Это такая форма симбиоза, при которой совместное существование выгодно, но не обязательно для сожителей. Вот, например, взаимоотношение краба и актинии, актиния защищает краба и использует его в качестве средства передвижения. «Вот это и есть тот самый факультативный симбиоз, понимаешь?» «Не совсем. Вы считаете смерть крабом?» Чернов рассмеялся. «Есть множество разновидностей взаимоотношений организма в природе. Это ты хоть понимаешь? Волк съедает косулю. Это хищничество». «Альберт Михайлович, я правда плохо соображаю. Как это может мне помочь? Все эти симбиозы, мутуализмы...» «Слиться с твоей душой смерти захотелось не просто так, мне так кажется. Определив причины, мы сможем, Альберт Михайлович. Не смерть меня ранила, а герцин. От этого и надо лечить, а смерть, а смерть может нам помочь в этом, перебил Чернов меня. Как это? Есть ещё один вид сооществствования организмов паразитизм. Это такая форма симбиоза, при которой один организм использует другой в качестве источника питания или среды обитания. Паразитизм также бывает облигатным. Как да паразит не может существовать без хозяина. Если тебе станет плохо, то и смерти станет плохо. Думается мне, что смерть та просто-напросто паразит. Я, кажется, стал понимать, что пытается донести до меня Чернов. Я уже сказал, что рана, нанесённая тебе Герценом, очень опасна, продолжил Альберт Михайлович. Там такие заклятия сплетены, что никто их не распутает. Надо это признать. Конечно, можно говорить о том, что если найти какого-то очень хорошего мага, который разбирается сразу в двух видах магического искусства, и он выплетит это заклятие, не повредив внутренних органов, то тогда спасение обеспечено. Но ты же сам понимаешь, что это нереально. Для поиска одного такого нужного мага нам понадобится очень много времени, которого у нас нет. Альберт Михайлович пристально посмотрел на меня. Поэтому мы должны использовать те ресурсы, которые имеем сейчас. Чернов встал, начал ходить по комнате. Он явно нервничал. Я успел заметить, когда проводил обследование, что сущность в твоей душе очень сильна. Колоссальный запас мощи. Никакие маги не нужны. Она, эта сущность, просто должна вытолкнуть осколок заклятия, застрявшись в тебе, и немного подлатать рану. Тем самым она спасёт своего хозяина, а значит и саму себя. «И что требуется от меня?» — спросил я, облизнув пересохшие губы. «Связаться со смертью и попросить помощи». «Я постараюсь», — кивнул я. Хотя чувствовал. Смерть залегла на дно. Я давно уже не чувствовал её, словно она спряталась. Я и сам не знал, почему. С момента выхода из-за барьера её поведение было странным. Она просто исчезла. Хотя это было не совсем так. Я чувствовал её холодок где-то в районе сердца, но списывал это лишь на своё состояние здоровья. «Постарайся», — кивнул Чернов. «Это всё, чем я могу тебе в данный момент помочь. Советом». «Благодарю, Альберт Михайлович», — просипел я. Голос у меня совсем пропал. Я закрыл глаза и тут же отрубился. Сознание моё полностью не выключилось. Оно словно бы погрузилось в серый липкий туман. Я с трудом осознавал себя, но вот всё остальное путалось. Я не понимал, где нахожусь, что со мной происходит и когда всё это закончится. Порой казалось, что в этом тумане я пребываю уже лет сто, не меньше, а порой ощущение времени вовсе исчезало, и тогда начинало растворяться в этой серой дымке, ощущая, как она поглощает меня. Полностью уйти в туман не давало боль. Она держала словно цепь и порой силой рвала ошейник на себя, заставляя меня кричать. Если бы не серость, то это всё сильно бы напоминало барьер, его первый круг, самый страшный и... Впрочем... А откуда мне было знать, что первый круг самый страшный? Я даже не добрался до второго. Из глубин тумана вышло воспоминание. Герцен ранит меня. И я вспомнил весь разговор с Черновым. Мне нужно найти смерть и попросить у неё помощи. Только как её найти? Я глянул на туман. Он был плодом моего воображения, но и убрать его я не мог. А ещё он был живым. Я это понял и два попытался согнать его в сторону. какие-то зачатки мглы начали сопротивляться этому, и я ясно почувствовал толчок. Туман не желал уходить прочь. Смерть послал я импульс в сторону мглы, и тот внезапно ответил мне, не словами, но образами. Он показал мне зеркало, в котором отражался я. На груди виднелась страшная рана. Что это значило? Что смерть нужно искать в чертогах собственного разума? Так я это и без тумана знал. И я вдруг разозлился. Мне захотелось сотворить какой-нибудь магический конструкт, способный развеять этот смог, или же голос разума остановил от этого творить собственным сознанием магию и направлять на фантомов, рождённых своим же мозгом. Очень плохая идея. Как же мне тогда найти смерть? И вновь в зеркало, выплывшее из серой мглы, на этот раз вместо моего отражения там была костяная. Меня словно поразило молнией. Я всё понял. И от этого сознания мне стало не по себе. Слова смерти, произнесённые за барьером, когда произошло слияние, были не просто констатацией факта, они были ключом. "Ты это я", сказала она мне. Тогда это я воспринял несколько иначе. Я подумал, что коль смерть теперь в моей душе, то так оно и есть. Но смерть не поселилась в моей душе, словно сожитель в комнату общежития. Она стала частью моей души. Я и был теперь смертью, не полной её сущностью, но новым существом. Метаморфозом, получившимся после объединения двух астральных душ, моей и смерти, меня трясло. Я не знал, что делать. Получается, я теперь демон, собиратель душ, или всё же я, это я? Вопросы оставались без ответов, а время утекало. Я почувствовал это особенно ясно, когда боль в груди стала такой невыносимой, что меня подкинуло вверх и выбросило в сознание. "Максим!" услышал я полный тревоги голос Альберта Михайловича. Тебе надо спешить. И вновь погружение в самые глубокие бездны разума. Как помочь? Я попытался собраться с мыслями. Туман способствовал этому. Он оградил меня со всех сторон и начал кружить всё быстрее и быстрее. Не сразу я понял, что сам управляю этим серым клубящимся существом. Подняв голову, я вдруг остановил круговорот и направил его в другую сторону. Получилось. Туман слушался меня. А потом очередная догадка поразила меня. Думан не моё видение, он был частью моей сущности, моим целым. Он был мной. Я просто отделил его от себя нынешнего, чтобы лучше осознать самого себя. И тогда пришло спокойствие и отрешённость. Я уже не паниковал и не боялся. Я действовал так, как должен был действовать, знал, что надо делать. И эти знания, они шли откуда-то сверху, не принадлежали мне. Они рождались словно бы из ниоткуда, точные и верные. Магические конструкты всё те же, необычные, угловатые и смещённые, словно картины Пикассо. Но они были идеальными. Никто не создавал более точного заклятия, пригодного именно для этой ситуации. В конструкте было учтено всё: мой рост, возраст, анатомические характеристики, глубина ранения, его характер, даже время суток, в которое я его получил. Тысяча аспектов и нюансов были включены в хитро запутанную вязь заклятия. которое пришло мне в голову и которое я сейчас сотворил. Оно принадлежало смерти, но и было моим. Ибо я и был сейчас смерть. Подняв конструкт над головой, я обрушил его на себя, словно став под водопад. Я почувствовал освежающую прохладу. Каждая клеточка тела перерождалась вновь. Рана вдруг вспыхнула ярким розовым светом. От внезапного жара, пробившего грудь, захотелось кричать. Но огонь быстро угас, оставляя в груди холод. Всё было окончено. Я оглянул на место, где ещё секунду назад была рана, и с удивлением увидел, что она исчезла. Получилось. Туман, благодарно, прокоснулся влажными щупальцами к моей голове и рассеялся. Я открыл глаза. Максим Чернов наклонился ко мне, удивлённый и испуганный. Я не сразу понял, где нахожусь. Некоторое время я лежал неподвижно, глядя на старика и пытаясь найти в голове его имя. Я знал, что он друг Но вот кто он и как его зовут, не мог вспомнить. Потом пришёл взябкий холод. Меня морозило. «Максим, ты как?» — спросил Чернов, осматривая меня. «А она? Она? Она исчезла?» «Альберт Михайлович», — с трудом извлекая из памяти имя, произнёс я. «Замёрз. Сейчас, сейчас!» — засуетился тот. Накрыв меня пледом, он спросил. «Так лучше?» «Да», — стуча зубами, ответил я. «Мне было и в самом деле лучше». Я ещё ощущал слабость, но общее состояние было великолепным, никакой боли. У тебя всё-таки получилось, я кивнул. Говорить о том, что я узнал в собственных застенках сознания, мне не хотелось. Слишком страшной была эта информация. В комнату зашёл Бартынов. Ну что, как? Поинтересовался он глядя то на меня, то на Чернова. Всё хорошо, ответил Альберт Михайлович. Ему ещё надо немного полежать, но основная угроза миновала. Так мне врача теперь уже можно не искать? я покачал головой. Ну и хорошо, кивнул Бартынов, пряча сотовый телефон во внутренний карман пиджака. А то я что-то никого найти не могу. Бартынов подошёл ко мне. Там китаец этот твой такую поляну накрыл, закачаешься. Может, принести чего? Я покачал головой. Уверен, даже мой повар такого не готовит. Альберт, ты не желаешь? Одна пьяная стерлядь чего стоит? Я кусок навернул. Нет, спасибо, почти ответил Чернов. Бортынов обратился ко мне. Там ещё наёмники прибыли, сообщил он таким тоном, будто спрашивая, зачем они вообще нужны. Я договорился со Сталиным, нужна защита дома, пояснил я. Слабость ещё присутствовала в теле. Но становилось с каждым мгновением всё лучше. Я уже мог приподнимать голову. Я попросил у Чернова воды, и тот понятливо кивнул. «Я сейчас принесу». «И сколько ты отдал за них?» — спросил Бартынов. «Два миллиона», — ответил я. «Матерь Божья! Зачем столько? Это же дорого!» Сошлись на этой цифре. «Этот Шталин жулик! Жадный до денег жулик! Надо было давать не более пятисот тысяч коинов! Ему бы этого хватило! Подумать только! Два миллиона!» А ключ от особняка ему сразу не отдать. Хотя бойцы его, не спорю, хороши, отчаянные парни. Ладно, не переживай. Я своим команду дал, они к тебе тоже выдвинулись. У меня тоже три десятка хороших воинов найдётся, все с оружием, как положено. А как же ваш дом? Он ведь нуждается в охране, резонанно спросил я. Бартынов посмотрел на меня так, что мне стало не по себе. Этот человек не собирался возвращаться в свой дом, понял я. Его единственное дело Дело всей его жизни было и последним для него убить Герцена и уйти. А семья? ошарашенно произнёс я. Жена умерла при родах, ему ответил Бартынов. Младший брат вместе со всей прислугой уже отправлен на Сибирь. Там у меня завод имеется по производству бумаги. Я ему и вот писал. Им на жизнь хватит. Больше у меня никого нет. Но ведь можно? Нет, отрезал Бартынов. Решение моё окончательное. «Я буду воевать, а потом, когда собственными руками придушу Герцена, пусть делают со мной всё, что хотят. Сажают в тюрьму, упытают, расстреливают. Хотя, конечно же, я не дам себе им просто так в руки». Бартынов зловеще улыбнулся. Потом спросил. «Ну так что? Я размещу своих бойцов на первом этаже. Чуть позже раскидаем по периметру их. Есть у тебя там кое-какие слабые места, на которые необходим особый упор?» «Хорошо», — ответил я. «Как думаете, когда ждать следующей атаки?» В ближайшее время, ответил Бортыдов. Мы им на хвост придавили, и они теперь будут как можно скорее отвечать, потому что находятся сейчас в не в самом приятном виде. Остальные аристократы, кто ещё не залез в это дело, внимательно следят за каждым шагом. Я думаю, ты послужил тем самым толчком для передела всех сил и фигур. Как это, не понял я. Это всё долго копилось, поверь моему опыту. Кто-то кого-то обидел, кто-то кому-то что-то не так сказал, Кто-то с кем-то что-то не поделил. Обиды копились, но в открытую никто не решился идти друг против друга, ведь все повязаны в этой системе. А бить одного, за него тут же пойдёт его покровитель, сидящий выше. Он наваляет в ответ, а за первого уже его покровитель вступится. А у каждого покровителя есть покровитель ещё повыше, понимаешь? «Так при чём здесь я?» Герцены перегнули палку. Они пошли ва-банк, хотели тихо убрать твой рот с помощью меня, но не получилось. Ты раскрыл их планы, и им пришлось идти в открытую. Не пойди они так, только бы подтвердили тот факт, что действительно сделали такую подставу. Я вместо того, чтобы убить тебя в отместку, понял их замысел и пошёл против Герценовых. Те подтянули своих покровителей. И вы думаете, что это противостояние будет только расти? Конечно, пока мы с тобой в меньшинстве, но на Герценовых не только у нас с тобой имеется зуб. Думаю, вскоре к нам примкнут ещё два рода. За Герценах и их компанию тоже. Это как долго накачивать колесо. До определенного момента в него можно нагнетать воздух. Но потом ему уже не остается места, и он должен будет прорвать оболочку и выйти со свистом весь. Бартынов закурил. Ты был именно той самой иглой, которая проткнула колесо, и теперь воздух выходит. Собеседник шумно выдохнул клубы дыма, словно бы показывая это. Да к тому же этот распуск нижних и верхних палат Это была глупость, если говорить откровенно. Не сейчас, не в такой напряжённый час. Словно не видит он там всей ситуации. Бартынов показал пальцем в потолок. Я тебе признаюсь честно, может быть, нужные люди и не докладывают ему о некоторых моментах, а может быть и докладывают, но немного не так. Вот и повернулось всё в такую сторону, к распуску. Почему распуск палат это глупость? Потому что все поняли, что терять уже нечего, они все должны уйти. на роспуск. Это, конечно, громко сказано и не совсем корректно. Вот перетасовка, да. Будет новый набор палат. Но откуда он, этот самый набор будет? Это тебе не батарейку в игрушеной обезьянке поменять. Вытащил старую, засунул новую. Новых нет. Брать будут все из тех, же, кого распустили. Бартенов в ноль затянулся. И вот тут нужно дружить с теми, кто будет осуществлять этот набор. Поэтому сейчас все будут выходить на поле брани. того потом при наборе сказать. А я ведь поддержал тебя тогда, когда мы с вяземскими воевали. Так что не забудь добро, брат. Понимаешь? Понимаю, кивнул я. Ну, про вяземских это я так, для примера сказал. Ведь ещё неизвестно, чья верная сторона будет. Как это? Да просто. У кого за спиной больше родов соберётся в итоге, тот и добро, у кого меньше, тот зло. Добро будет хорошим, и его запишут в историю, и про него будут в школах рассказывать. «А про зло придумают таких баек, что вместо страшных историй рассказывать детям можно будет. Вот такая политика». Бартенов усмехнулся. «В общем, не определились еще, кто мы с тобой. Герои или грязь из-под ногтей?» Мне не хотелось быть тем самым спусковым крючком, из-за которого начнется раздор. Но выбора, как я понимал, другого у меня просто не было. Бартенов затушил сигарету о подошву ботинка, а курок положил у порога. Потом пристально осмотрел полки на предмет выпивки. Разочарованно вздохнул. Я хотел вновь поблагодарить Бортынова за то, что не бросил меня и помогал с лечением, но не успел. В комнату вбежал Чернов. Он был взмученный, а глаза говорили о том, что что-то случилось, что-то нехорошее. "Максим, там Альберт Михайлович начал с трудом дышать, не в силах продолжить". Возра взбрал своё. "Что такое?" спросил я, понимая, что сейчас возможна дорогая любая секунда. "Там мегалит ожог".